Глава пятая. Домой из парка вернулась совсем разбитая. Сняла пальто и, не включая свет, ушла в свою спальню. Упала в постель и осталась лежать, обдумывая все, что сегодня произошло. Ужасный день. Работу потеряла, парень бросил, карьера разрушена. О сохранении репутации успешного рекламщика после потери первоклассного проекта лучше и не мечтать. Уже завтра о моем промахе будут знать все агентства в городе. Прощай, арт-директор Ветрова. Неудачников никто не любит. «Нет, ну какой же он всё-таки гад этот Орловский? А с виду холодная вежливость. Лина, можно вас на минутку? Лина, с вами всё хорошо?» «Притворщик». Хотя, разве я раньше не знала, какой он? И Регина, та ещё змея. Вмиг забыла, сколько я для агентства сделала. А ведь видела, как я старалась для неё. Для всех. Один Марик хороший. И девочки из отдела. Представляю, как они будут счастливы, когда Аллочка получит моё место, о котором мечтала. Об Арнольде думать не хотела. Настолько неприятно оказалось осознать очевидное, что он никогда меня не любил. И я не любила. Так что же это за день такой разоблачения и правды? Вот в таком подавленном настроении меня и застала Женька после возвращения из университета. Уронила рюкзак и открыла рот, услышав, что вдобавку к утренним приключениям меня бросил парень и уволили с работы. «Нет, это невозможно, Гель! Они что, самоубийцы?» «Незаменимых людей нет». «Нет, есть. Точнее, тебя нельзя заменить. Ты лучшая!» Это ты так думаешь. Я твоя сестра, и ты меня жалеешь, а другим на меня плевать. Не плевать, если они не дураки. Значит, все вокруг дураки? Значит. Жень, я хочу полежать. Закрой дверь с той стороны. Ещё чего? Чтобы ты тут одна страдала? Нет уж, давай вдвоём. Ладно, пожалуй, начну. У меня нет работы, нет личной жизни. Тх, у тебя её и не было. А скоро не будет и денег, и я снова пойду парк убирать. «Интересно, что бы сказал сержант Лишенко, если бы узнал, что я когда-то всю зиму проработала в парке дворником? Помнишь те времена?» Младшая всхлипнула. «Помню. Я приносила тебе чай в термосе и помогала таскать замёрзшие листья». «Ладно, Женька, хоть ты не реви». «А может, я от радости, что ты Арнольда бросила?» «Я? Конечно, и не спорь со мной. Ещё утром или ты забыла? Должна же быть сегодня хоть одна хорошая новость». Я не забыла. Я страдала, но думала совсем не о мерзляве. Что-то беспокоило меня последние полчаса, какая-то деталь, на которую я до сих пор не обратила внимания. И эта деталь буквально зудела под кожей, конца конце концов заставив сесть на кровати. Женька разделась, сбегала на кухню, заварила чай и принесла. Села рядом со мной на кровати по-турецки, собираясь и дальше ругать весь мир, который посмел обидеть ее обожаемую Ангелину. «Ненавижу этот империал-куб», — вдохновенно продолжала сестра. «Особенно красавчика Орловского». «Вечно рисуется на фоне папочки и его возможностей, а на деле такой же тупой, как Аллочка. Я покачала головой. «Если бы. Это он у меня в университете Олимпиаду выиграл». «Ну и что?» — дёрнула плечами Женька. «Ты тогда была на втором курсе, и тебе точно было не до учёбы. А сейчас он потупел. Да у него по глазам видно. Вот, смотри!» В социальной сети за официальной страницей конкурентов я следила через страницу сестры, и очень часто она быстрее меня узнавала новости, которые происходили внутри «Империал Куб». Но и сплетни, конечно, не проходили мимо внимания Женьки. Я для неё была тем бойцом, за которого она всегда болела на ринге. И главного соперника Регина Стайл терпеть не могла даже больше, чем я. Сестра потянулась к своему рюкзаку и достала из него планшет. Включив гаджет, нашла нужную страницу и скривила губы. «Хе, только полюбуйся, как этот орловский хвост распушил. Стоит с какой-то брюнеткой улыбается, как кретин. Рад, наверное, что подцепил очередную подругу на выходные. И что у него умного в лице? Вставные зубы?» «Свои у него зубы». «Значит, у брюнетки вставные», — фыркнула Женька. «Она на него так смотрит, словно хочет съесть». «Это Кира Крапивина, новый директор Империал Куб по работе с клиентами». Без особого внимания прокомментировала я обсуждаемые на работе слухи. «Дочь папиного друга, и говорят, будущее госпожа Орловская». Алочка Регине целую истерику закатила по поводу её появления на горизонте. Они с этой Кирой раньше дружили. «Тогда они оба противные, просто фу!» — брезгливо резюмировала Женька. «Вот и пусть Мак занимается своим персоналом. Они тебя по паркам преследуют. Развёл гарем. Бабник!» «Он и занимается», — вздохнула я, допивая чай. «Проект отжал, а теперь секретаршу себе ищет. После ухода старшего Орловского в главном штате почти никого не осталось из бывшего персонала. А перед корейцами появляться без секретаря несолидно». «Ага. И наверняка ищет такую?» — поддакнула сердито Женька. «Чтобы не стыдно было показать на своём фоне. Не удивлюсь, если и не очень-то умную». «Вот сволочь этот, Макс, даром что смазливый! И чего ты на меня так смотришь, Геля?» Растерянно пробормотала Женька, заметив мой замерзший взгляд. «Я же это объективно сказала!» «Повтори!» Я вдруг изумлённо моргнула и махнула рукой. «Да нет, не про смазливую сволочь, про фон!» «Ну, орловский привлекательный мужчина, это факт!» Неуверенно повторила сестра. «Империал Куб не пропускает ни одной престижной тусовки с тех пор, как папочка назначил его исполнительным директором агентства». Бренд года, арт-шоу, диджитал-прорыв. А значит, и секретаршу собирается найти такую, чтобы на неё все слюнки пускали. Типа под престиж агентства. Женька взяла планшет и открыла страницу сайта конкурентов. Стала рыскать там в поиске нужной информации. «Точно, Геля, смотри!» Вдруг довольно заявила. «Вакансия секретаря исполнительного директора открыта. Главное собеседование всех претендентов на место пройдёт завтра в зале совещаний в 10 часов утра. Завтра». Я успела встать с кровати и дохромать до ванной комнаты, сняла штаны и даже села на трон, разложи мысли по полочкам, прежде чем натянула бикини назад и ворвалась в спальню, допрыгав на одной ноге. «Завтра?» — дверь хлопнула о стену, и сестра вздрогнула. «Да», — пискнула. «Тут так написано». «Женька!» — выдохнула я. «Я должна получить эту работу!» У младшей Ветровой открылся рот, а планшет упал на подушку. «Но Орловский же тебя знает!» — привела она самый весомый аргумент против. Значит, надо сделать так, чтобы не узнали. Разбила я его аргументом за. Но ты хромаешь. Отлично, будет у него хромая секретарша. И ты натуральная блондинка Геля. Тебя эта Кира даже хромую сосвету изживет. Вспомни Регину и свои строгие пучки. Мне нужен парик рыжий. Линзы очки и обязательно гетры цветные. Их сейчас кто-нибудь носит? Ну вообще-то я иногда. Спустилась сестра ноги с кровати. У меня даже есть светофорные для микс вечеринки и с черепами я на Хэллоуин покупала. «Женька!» — я подпрыгнула к сестре и поцеловала ее в лоб. «Неси!» «Геля, но тогда тебя точно не возьмут!» Но я уже стояла посреди спальни, как цапля, уперев руки в бока и в первый раз за этот день широко улыбалась. «Меня? Ха! Конечно, не возьмут! Еще как не возьмут! Я знаю Орловского, он меня стопроцентно запорит! Империал Куб — завидное агентство, пересекающееся со звездами и влиятельными людьми!» Уверена, этот кентавр, хвостатый, спит и видит заиметь себе секретаршу, у которой в портфолио, если не участие в «Мисс Мира», то как минимум звание и корона «Мисс Города». Но ему придется меня взять. Клянусь, я не оставлю им выбора. Засужу за дискриминацию при свидетелях. Женька, эта работа будет моей». «Вообще-то, сестричка, у тебя офигенная фигура», — обиделась младшая. «Это я говорю на случай, если ты про данный факт забыла, а твой тупица Арнольд тебе от зависти не сказал». «К черту Арнольда!» «Он даже не позвонил мне до сих пор, так что на свалку истории его. А фигуру я спрячу. Прости, но придётся покопаться в твоём гардеробе». «Да я не против, но... Гелечка, а что потом?» — осторожно спросила Женька, пока я, воодушевлённая собственным решением, стоя в бикини с поджатой и перебинтованной ногой, витала в облаках будущей карьеры. Я повела плечами. «Потом?» — ответ нашёлся легко, он прямо-таки напрашивался. Разрушу Орловскому личную жизнь, испорчу репутацию и заставлю подавиться собственными словами. Вот что будет потом. Некомпетентную пустышку я ему до конца жизни не прощу.